Глава 28 Оцепенение спадает через мгновение Посмотрев на Анну, которая, несмотря на залитое кровью лицо, держится бодро Кричу ей, чтобы проверила Егора и Руслана Вроде бы поняла У меня самого уши практически оглухли от стрельбы из крупного калибра вплотную Сам бросаюсь к деке. Когда падаю рядом с ней на колени, перед глазами всплывает еще одно сообщение о Центр Контроля. Вы получили 300 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста седьмого ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса F. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Морщусь. Следующий ранг – это хорошо, но не такой ценой. Проверяя пульс. Прощупывается сразу. Хорошо. Достав нож, разрезая на девушке одежду. Два полевых ранения в живот. Почему она потеряла сознание? Внутреннее кровотечение? Сожгла слишком много ресурсов организма из-за непрерывного использования повышенной скорости? Встав, бегу к нашим рюкзакам, плотно оставленным в центре старой позиции. Подбежав, вижу, что Анна перематывает руку Егора, который вроде начал приходить в себя. бросая беглый взгляд на остальных. Ульяна точно мертва. В случае с Русланом я вижу только его ноги, так что до конца непонятно. Но пока он не поднимается. Беглянка с разрубленным черепом валяется на земле. Кашусь на киберпса, валяющегося как раз около нашей поклажи, с простреленной головой. Достав из бокового кармана рюкзака медикаменты, бегу назад. Протираю рану, используя дезинфицирующий раствор. Приподнимаю ее тело, делаю перевязку. Получается криво и не самым лучшим образом, но на какое-то время хватит. Деревня, в которую прибыл адаптист, где-то рядом. Когда доберемся туда, перевяжу повторно. Закончу с перевязкой, встаю и снова смещаюсь к деревьям. Ингур уже сидит, приваливший спиной к стволу дерева. Кисливые руки замотаны бинтами, которые быстро пропитываются кровью. Правая щека стесана, судя по следу от подошвы, ударом ноги. Вижу, как трогает свою челюсть. Раз интересуется целостностью зубов, значит, жить будет. Еще два шага вперед и в поле зрения попадает Руслан. Бывший водитель перевернулся на бок и пытается встать. Когда ему наконец удаётся, понимаю, что он тоже получил удар в лицо. Нос, похоже, сломан, лоб рассечён. значит, это над ним рыцарь поднимал меч», когда я отвлек внимание автоматной очередью и криком. В следующую минуту пытаемся перевести их в чувство настолько, чтобы можно было отправиться в путь. Первым поднимается Руслан. Пошатывается, но начинает собирать вещи и оружие. Вторым встаёт ингор Работоспособность обоих серьезно ограничена пытаясь выстроить хотя бы какой-то боевой порядок. Первым идет студент, за ним я с Дыки на руках. Третьим Руслан, который тащит на себе рюкзак и оружие Ульяны. Замыкает Анна. Если мы сейчас столкнемся с какой-то даже не очень значительной угрозой, шансы выжить будут невелики. Хотя после такого монстра обычные противники кажутся несерьезной мелочью. Перед тем, как отправиться в путь, быстро обшариваю его тело. Не находится ничего, что могло бы указать на место, откуда он пришел, или дать хотя бы какую-то информацию. Рюкзака у него нет, пальцы и так и сцеплены на пистолете мертвой хваткой. Меч хочу бросить здесь, но Руслан, посмотрев на него, забирает, закинув на плечо. Подумав, решает, что пусть несет. Он и так перегружен, быстрее отреагировать не сможет. К тому же в случае опасности может его сбросить. Маршрут корректирую по электронной карте. Мы не можем позволить себе терять время, бродя в поисках деревни. У меня на руках раненые дыки без сознания, да и повеска и горы как-то слишком стремительно пропитываются кровью, щедро капающей на землю. Если верить карте, до окраины Чаглова около километра. Проходим его в максимально быстром темпе, по крайней мере, насколько позволяет состояние группы. Ожидаю, что впереди вот-вот покажется окраина деревни, но ее планировка сильно отличается от того же безводного, или Толстобина. Отдельно стоящие, разбросанные дома с огородами. Между ними местами растут деревья. Скорее похоже на большой хутор, чем на деревню. Вламываемся в первый же дом. С удивлением обнаруживаю старинную печь на дровах. Всегда думал, что эти раритеты окончательно пропали еще лет двадцать назад. Укладываю деки на лежанку печи, снимая предыдущую перевязку, промывая рану, дезинфицирую. Накладываю новую, стараясь делать и все максимально тщательно. Анна занимается Егором. Руслан просто рухнул на стоящих комнате стул, сбросив груз на пол. Бросая взгляд на кисть студента. Мизинец и безымянный палец отсутствуют полностью. Средний отрублен наполовину. Лучница лезет в рюкзак и достает корохотную треногу с таблеткой сухого спирта. Зажигает. Когда начинает греть или лезвие над пламенем, до меня доходит смысл ее манипуляций. Егор, видимо, тоже понимает, стискивает зубы, глядя на сталь ножа. Через минуту девушка прижимает раскаленный лезвие к пальцам, прижигая рану. Не уверен, что это лучший вариант, но она, судя по решительности действий, в этом убеждена. Студент выдает долгий сдавленный вопль, сидя на краю кровати, опрокидывается назад, тряся раненой рукой. Анна ловит его за одежду и подтягивает назад. Что-то, тихо говоря, занимается раной дальше. «Думаю. Вернуться назад в Кстово, чтобы добраться до клиники — в целом вариант. Только вот дойдем ли мы с раненой Деки? Вернее, дотянет ли она сама? Поли прошли на вылет, но если там что-то задето, из-за тряски при дороге по лесу может открыться кровотечение. Вспоминаю, что у нее вроде была ускоренная регенерация. Захожу в интерфейс группы проверяю. Да, действительно есть». Подойдя к девушке, еще раз нащупываю пульс. Я не специалист, но вроде не снижается. Крови больше тоже не становится. Повязки слегка пропитались, но при таком ранении в этом, скорее всего, нет ничего странного. Возможно, ситуация усугубляется тем, что она без прерывов раз за разом активировала повышенную скорость. Если так, то ей сейчас нужны калории. Без них организм продолжит уничтожать сам себя. С другой стороны, при ранении в живот прием пищи может быть критично опасным. Колеблюсь. Потом решаю попробовать дать небольшой объем пищи и проверить. Если не попробую, а дело окажется в откате модификации, то у нее просто не будет шансов выжить. Остается один вопрос. Как кормить девушку без сознания? Матерюсь про себя. Перебираю в голове еду, которую у нас есть. Консервы и сухари точно не подойдут. В идеале нужен бульон. Осталось найти мясо. Оглядываюсь вокруг. Мы же в деревне. Раз тут есть дровяная печь, то наверняка кто-то держал и птицу или какую-то еще живность. В момент думаю, кого взять с собой. Потом понимаю, что мы здесь без прикрытия. Поднимаю Руслана на ноги и отправляю наружу мониторить ситуацию. Сам тоже выхожу из дома. Оглядываю окрестности. В поле зрения как минимум еще пять дворов. Начинаю с ближайшего. В самом строении никого, только мяучит кот, бродящий рядом. Иная живность отсутствует. Судя по хлеву, когда-то здесь держали свиней. Но сейчас он пустует. Во втором доме везет больше. В маленьком дворике с десяток куриц. Поймать одной из них получается седьмого раза. Сворачиваю ей голову и отправляюсь назад. Когда добираюсь, встает еще один вопрос. Что с ней делать? Насколько знаю, нужна горячая вода, чтобы ощипать тушку. Но учитывая мой нулевой опыт и наличие у нас только крохотной горелки с сухим спиртом, это займет прорву времени. Чуть подумав, достаю нож и начинаю потрошить птицу, сидя рядом с крыльцом. Потом принимаю за кожу. Если содрать ее целиком, то и ощипывать будет не нужно. Задача, правда, не самая тривиальная. Но, в конце концов, ожесточенно работая ножом и матерясь, я с ней справляюсь. Оттаскиваю внутрь, достаю из рюкзаков еще две горелки, и запаливаю их рядом с первой. Мощу на них стальной котелок, наливаю воду, вернувшись к тушке курицы, срезаю куски мяса с ножек и грудки, отрываю кости, забрасываю все это в воду. Еще раз проверяю состояние деки. Пульс прощупывается, но в сознание пока не приходит. Надеюсь, ускоренная регенерация сработает как надо. Егор сидит на кровати, обхватив раненую руку. Боль, скорее всего, дикая. Падаю на стул в комнате, чтобы передохнуть. Через пару секунд понимаю, что мое состояние тоже не идеальное. Нога, в которой пришелся удар адаптиста, болит, как и все тело. Мышцы ноют от напряжения, несмотря на импланты. Волосы на затылке слегка полины вместе с кожей. Когда в дом возвращается Анна, умывшаяся водой перед домом, понимаю, что мне еще сильно повезло. От длинных рыжих волос осталось едва ли треть. Остальные вырваны с корнем. На черепе отсутствуют некоторые куски кожи. Выглядит весьма сурово. Девушка подходит к вещающему на стене небольшому зеркалу, секунд двадцать рассматривает себя, шепотом выдает какое-то ругательство, отходит в сторону. Да, мне с Русланом повезло больше остальных. Парни сломали нос, а мне, по сути, только один раз поели в ногу. Причем даже не пулей. Пока жду, пытаясь восстановить в голове картину боя. Этот мужик, кем бы он ни был, отправил своего пса в качестве отвлекающего маневра. Потом атаковал сам. Первыми, как я понимаю, вывел из строя Ульяну и Руслана, стоящий в полный рост девушку клинком, а бывшего водителя, судя по всему, ударом рукой в лицо. Пальцы у Егора отрублены явно мечом. Вспоминая грохнувший выстрел винтовки. Получается, студент успел выстрелить в голову киберпитомцу после чего попытался поднять ствол, чтобы поразить вторую цель, и получил удар мечом, выбивший оружие и лишивший его двух с половиной пальцев на левой руке. Анну противник, похоже, рванул за волосы, выведя из боя, а Егора вырубил ударом ноги в лицо, после чего рубанул беглую девушку и развернулся, чтобы добить Руслана. Как результат, остались только мы с Деки, успевшие разорвать с ним дистанцию. И чуть позже в бой вступила пришедшая в себя лучница. Если этот киборг оказался бы не настолько шизанутым на всю голову и сразу взялся за огнестрел, мы бы не продержались и минуты. Но он почему-то решил пустить в ход именно холодное оружие. Рыцарь, блять, из царских земель. Я бы списал это на полное сумасшествие, но его ранг намекал, что даже если это и какие-то психи, то в прогрессе они поднялись серьезно. Хотя, может, он просто был одиночкой? В наше время не сложно сойти с ума, особенно если ты убиваешь направо и налево, поднимая свой ранг. Встав, проверяю бульон. Вода уже кипит. Нужно дождаться готовности. Мясо я нарезал максимально мелко, но думаю, минут 20-30 ему все равно нужно, чтобы провариться. На всякий случай проверяю деки. Ситуация пока стабильна. Выйдя наружу, оглядывая окрестности. Руслан докладывает, что активности не замечено. Хорошо. Вернувшись в дом, снова усаживаясь на стол, Егора вроде чуть отошел и сидит на кровати, уперев взгляд в пол, поднимая глаза на меня. «Что это за сука была? Таких мы раньше не видели и не слышали». То ли хочет отвлечься разговором от боли, то ли уже пытается анализировать. В голову приходит идея по поводу странного статуса противника, которую я выкладываю. В сообщении об уничтожении был указан ранг. На гатов не похоже, у них такого ни разу не встречалось. Возможно, это следующая шкала развития после эволюционистов. Или какая-то отдельная ветка. Студент цокает языком, поглаживая раненую кисть, чуть подумав, говорит: Если он идет после эволюционистов, то сколько ему пришлось перебить людей? И что он тут делал? Пожимая плечами, выдаю свою версию. Вариантов может быть множество. Основных два. Или он псих-одиночка, возомнивший себя непонятно кем. Или на самом деле член какого-то сообщества, которое его сюда с какой-то целью отправило. Во втором случае, эти парни скоро будут знать, что он мертв. Если интерфейс группы такой же, как у нас, то будет виден только факт смерти. Но в любом случае, думаю, они кого-то отправят для проверки. Парень качает головой. Мы еле-еле одного уделали, чуть не сдохнув. И то повезло, что он решил не стрелять. Тяжело поднимаю со стула, прерывая беседу. Доливаю воды в кипящий котелок. Снова проверяю состояние деки. Выхожу из комнаты в поисках Ханны, Обнаруживаю девушку со сбриванием с головы оставшихся волос. Намолю часть черепа, работает ножом, срезая локоны. Порой цепляю при этом кожу. Сначала хочу остановить ее или предложить помощь. Впрочем, сразу понимаю, что лучше не трогать. Могу поспорить, своими волосами она гордилась, и вполне заслуженно. Для девушки такая потеря вполне может быть равноценна общему объему стресса от боя. Отступая назад в комнату, по-хорошему стоит прочесать все оставшиеся в деревне дома. Меглянка что-то говорила о большом автомате, но его у адаптиста с собой не было, либо оставил в лесу, либо где-то здесь. Плюс не мог же он быть совсем без рюкзака. Питаться ему чем-то надо. Возможно, там обнаружатся какие-то вещи, которые прольют свет на место, из которого он заявился. Но этим займемся после того, как разберемся с состоянием деки. Еще минут пятнадцать ждем. Она закончив с бритьем и проверив состояние руки Егора, удаляется на улицу, заняв позицию с другой стороны дома. Наконец решаю, что хватит. Сняв котелок, выливаю бульон в кружку. Жду, пока остынет. Когда, на мой взгляд, температура достаточно, чтобы пить большими глотками, приближаясь к деке, приподнимаю ее голову и пытаюсь раскрыть рот, чтобы влить немного бульона. Получается не очень. Но девушка внезапно сама подается к губами кружки, возможно, почувствовав запах. Вливаю в нее первый глоток. За следующие две минуты она выпивает всю кружку. Когда, аккуратно пуская ее голову назад, приоткрывая глаза, что-то шепчет. Наклоняюсь, чтобы расслышать. И еще. Кивнув ей, отправляюсь к котелку и снова наполняю кружку. Ройся в рюкзаке, вытаскивая стальную миску. Забрасываю туда половину мяса из котелка, подцепляя его ножом. Возвращаюсь к деке. Вторая кружка бульона уходит еще за пять минут. Следом за этим по кусочку скормливаю ей все мясо. Судя по тому, что состояние стало еще чуть лучше, Как минимум, часть дела была в повышенной скорости. В третий заход румынка выпивает еще кружку горячего бульона и доедает все мясо. Просит еще. Секунду подумав, скрывая банку тушенки. Раз после бульона и мяса ей не стало хуже, значит, можно и консервы. Сколько прошло с момента, когда она выпила первый глоток? Минут двадцать или чуть больше? За это время жидкость уже должна была добраться до кишечника и создать проблемы, но, судя по ней, все в порядке. На этот раз приходится найти в рюкзаке сложенную походную ложку. Деки успокаивается только, когда я отдаю ей последнее мясо с одной банки. Опускается на печь, закрыв глаза, приоткрыв, смотрит на меня. Регенерация задействована и идет полным ходом. Нужно усиленное питание. И скорость тоже много сожгла. Но через пятнадцать потребуется еще одна банка тушенки. Сделав короткую паузу, скашивает глаза на Ингора, с окровавленной кистью. Спрашивает. «Как дела у остальных?» Оглядываясь на студента, кратко излагаю. Ульяна мертва. ингор потерял пальца. Остальные отделались легкими ранениями. Изобразив кивок, откидывается назад и прикрывает глаза. «Хорошо». Поворачиваясь к ингору интересуюсь. «Ты как? Деревню прочесать в состоянии?» Когда парень подтверждает, что готов, отправляемся на выход. Мой автомат Руслан тоже прихватил, как и гранит. А вот пистолет остался валяться там, около трупа адаптиста. Слегка жалко, но там и патронов было всего ничего. Укладываю пистолет-пулемет в сбрую, автомат беру в руки и выдвигаемся. Перед этим предупреждаю обоих часовых, что через 15 минут Деке нужна будет еда. Анна обещает зайти внутрь и покормить. «Начинаем с ближайшего дома. Там я уже был, но на всякий случай лучше проверить. После этого пойдем от одного строения к другому, пока не прочишем все, что здесь есть».